Глава 3. Крысы обожают зрелище, и если в доме происходит что-то необычное, непременно выглядывают из нор. Там же. Заячьи бои, оказывается, начинались только с темнотой, когда зайцы входили в полную силу. До этого на боевище шло обычное гулянье, и в шатер с клетками стражи никого, кроме хозяев, не пускала. Жар немного послонялся рядом, отлавливая всех выходящих, и выяснил, что Матюхи внутри нет. Его зайцев тоже, и с утра купца никто не видал. Впрочем, все уверяли, что Матюха вот-вот непременно придет. Без него ни одни бои не обходятся, тем более главное — ежегодное. Но прошло две лучины, а купец Зайцелюб так и не появился. «Может, он нарочно прячется?» — с досадой предположил Жар. «Откуда ему про нас знать-то?» — удивилась Рыска. «А если дедок нашего крыса?» Вор зыркнул на Алька, успел его оповестить. «Тогда бы матюха меня сам искал», — отгавкнулся Саврянин, — «чтобы общине заложить. Так, может, мы с ним и разминаемся весь день? Не дури голову, на кой приплетать купца, если за нами и без того путник тащится». Отстал же вроде, — неуверенно напомнила Рыска. — Этот не отстанет, — зло бросила Альк. А что тогда делать? Девушка не уточнила, с кем — купцом или путником, и Саврянин выбрал ответ на свое усмотрение. Подождем сначала боев. От них, судя по слухам, Матюху только смерть удержит. — А может, попробуем еще погулять, поискать его? Рыска устала, но какое-то неясное беспокойство мешало ей согласиться с Альком. После разговора с мудрецом никак не успокоится, что ли? В этой каше фыркнул Саврянин, обводя рукой заполоненная людьми улица. Мы даже не знаем, как он выглядит. Жар промолчал, признавая его правоту. И рыска тоже сдалась. Найти свободное места в кормильне в разгар праздника было не легче, чем беглого купца, и пришлось устроиться просто под стенкой дома, как последним бродягам. Впрочем, таких сегодня было много, даже стража смирилась и не гоняла. стоило жару попасть в тенек и вытянуть усталые ноги, как он начинал задремывать, клонясь головой кальку на плечо. Соврянин зло отпихнул его раз, другой, потом не выдержал и пересел по другую сторону от рыски. Жар тут же сполз окончательно, уютно устроившись ощекую подруги на коленях. Девушка шутливо потрепала его по пыльным кудрям, Спящий друг расплылся в улыбке, чмокнул губами и пробормотал что-то отнюдь не братское. Рызка смущенно отдернула руку, хоть обращался жарт, явно не к ней. Идущие мимо люди их словно не замечали, только какой-то оборванец запнулся об Алькову ногу и в сердцах бросил что-то насчет падали и саврян. Альк лениво смирил его взглядом, этого хватило. Жара потихоньку шла на спад. Сверху из ящика на подоконнике доносился одуряющий аромат каких-то цветов. Легкое похрапывание друга действовало убаюкивающе, и вскоре девушка тоже начала клевать носом. Темнело. Еще лучиной неясно будет, где тут полено, а где его тень. Цыка поставил на колоду очередной чурбачок, но рубить не спешил. Утер щекочущий брови пот, потянулся, не выпуская из рук топора, и чуть не уронил его на ногу. Вечно так, покуда работаешь, никто твоего старания не видит, а едва улучшишь щепочку передохнуть, хозяин тут как тут. Но на сей раз сурок не кинул броница, даже улыбнулся ласково и рукой махнул. Мол, умаялся, труженик, сядь, передохни, а я тебя беседой развлеку. Садиться батрак не стал, постеснялся. Только топор в чубак воткнул, задом чуя, что-то тут неладно. С Рыскиного бегства уже неделя прошла, а хозяин никак не мог простить Цики с Михом, что упустили девчонку. Вначале грозился вообще бесплаты выгнать. Потом вроде поостыл, но все равно отравлял жизнь, придираясь по каждой ерунде. Миху-то как с гуси вода, а у Цики жена беременная, дом недостроенный. Сейчас ругаться с Сурком ну никак нельзя. Хоть до зимы доработать надо. Дружок твой уже к отъезду готовится, — кашлянув начал хозяин. Ага, — осторожно поддакнул батрак, — еще как готовится. Прихватил кувшин ледяного вина и утопал в веску к девкам, чтоб душу напоследок отвести Даже муха ворчать не посмела. Последний же денек вольной жизни, а как оно дальше обернется, неведомо. Гонец с тсицами и путниками дождались конца жеребьевки, записали имена везунчиков и уехали, велев добираться в Макополь своим ходом и быть там не позже завтрашнего вечера. Назад поедут, проверят. — А мои бабы воют, — вздохнул Сурок, присаживаясь на лавочку под стеной. — Мол, на кого ты нас, кормилец поилиц? Цыка промычал что-то согласно сочувственное. — Жена... С жонкой узнав о постигшем их горе, действительно подняли крик, дурак, пень бородатый, почему сразу с вещанами не договорился? Невось посулил бы каждому по полсребра, чтоб без него тянули, с радостью бы согласились. Не отпустил дело на волю Саши, потащился спутникам советоваться, выгоды искать, а в итоге все потерял. Экая глупость, продолжал Сурок, распаляясь. хозяина хутора на царскую стройку отправлять. Да царь больше налогу с прибыли не дополучит, чем на моем черном труде заработает, чтоб я камни на старости лет ворочил. Позор! Так вас, небось, командовать поставят, льстиво предположил батрак. Да на бычий корень оно мне, выругался хозяин. У меня сенокос на носу, пруд копать надо, скот клеймить и разбирать, что на племя, а что на продажу. А если царь нас... Там до морозов мурыжить будет. Это ж вообще развал хутору. Сурок поерзал на скамеечке, вперил в работника тяжелый взгляд и уже без обиняков предложил. — Слышь, цыка, пошел бы ты вместо меня, а? — Да ты что, хозяин, фейскиш моей рожать через месяц, — растерялся батрак. — Как я ее брошу? — тю эти бабы как кошки, — махнул рукой Сурок. — Родит никуда не денется. Я ей лучшую шептуху в округе позову. Зато вернешься с прибытком. С чего бы это не понял Цыка? «Царь на деньги скуп. Хорошо, если по паре медик в день заплатит, а то и вовсе зажмет, скажет на благо государства. поди возрази, сразу изменником родины объявят. Тогда хоть вообще домой живым вернуться «Так я ж тебя не так прошу, а по-хорошему, появственней намекнул Сурок. Будет твоему первенцу подарок, овечка молоденькая, тонкорунная». Нам вроде как отвески ярко обещали, — почесал затылок цыка, старательно отводя взгляд. Разговор здорово его тяготил, и отказывать хозяину неловко, и ох, как не хочется куда-то уезжать. Избу доделывать надо, жена опять же вот-вот. Тогда барашка в пару, — продолжал соблазнять хуторянин, — по весне уже с приплодом будете. Да ее в общем стадии так оседлают. Сурок и не рассчитывал дешево отделаться. Но торги следует начинать с заведомо малой суммы. Тем ощутимее будет разница с серьезным предложением. К тому же, чем Саша и не шутит, порой находятся дураки, которые даже нагнутую гнутую медьку соглашаются. — А теленка хочешь? — Да ты нам и так две... Батрак настороженно глянул на хозяина. Не сумел купить, так теперь начнет грозить, что заработанное не отдаст. Пусть только попробует. Тогда отцыка точно не поленится до города дойти к судье. Суркова-то имя в сетские бумаги вписано. Не отопрешься. Но хозяин это тоже прекрасно понимал. но ну, надо же, все у них есть. Счастливые, в шутку позавидовал он. Только деньги-то, их ведь много не бывает. Вечно на что-то нужны. То корове новый хомут, то бабе платье, то ребенку пряник». «Давай, покуда ты там за меня работаешь, я тебе как себе и платить буду. По сребру в день, а?» Цыка медленно присел на край колоды. сурку удалось таки его огорошить. Положим, в день хозяин зарабатывал далеко не один сребр. Но это все равно было в двадцать раз больше того, что платили батраку. Если подумать, что тут такого страшного? Ходят же висковые мужики на заработки. Плоты вон гоняют, лес за рекой рубят. Чем царская стройка хуже? Жена вот только. Другие же бабы как-то справляются. Так это... Записано ж. Калай, Мих и Вики. А кто узнает? Скажешь, что ты этот самый Вики и есть, заухмылялся Сурок, поняв, что рыбка заглотила крючок. Осталось только осторожно подтянуть к берегу. колай с Михом знают. Это уж моя забота. «Память им замутить. Так что, договорились?» «Ну, вообще-то, можно, конечно, только...» «Вот и отлично!» Сурок встал, довольно похлопал батрака по плечу и ушел в избу. Цыка машинально взялся за ручку топора, расшатал его и выдернул из колоды. Поглядел на полено, поглядел на небо, где уже проклевывались звезды, плюнул и снова засадил. «Надо теперь как-то с Фессей объясняться». Вот дуры бабы. Ради них же стараешься, и все равно слезы, упреки. Пойти, чтоль миха догнать, покуда тот все вино не вылокал Рызка проснулась первой, не сразу поняв, где находится и какое сейчас время суток. То ли смеркалась, то ли светала, ныли спина и затекшая шея, а левое плечо вообще онемело от лежащей на нем тяжести. Девушка... Возмущенно трепыхнулась, и Альк, мигом очнувшись, выпрямился. Потер щеку, на которой четко отпечатался рубчик рыскиного воротника. Улица почти опустела. Даже поберушки и бродячие псы исчезли. Редкие прохожие, все в одну сторону, распугивались из-за клубочки пыли. Те откатывались к стенам, будто сдутые ветром. Но стоило человеку пройти, снова начинали сновать по мостовой, подбирая насеянные толпой орехи, семечки и пирожные крошки. — Да это же... — девушка с писком поджала ноги. — Ты чего? — недоуменно покосился на нее Альк. Один из клубков как раз обнюхивал его пятку. Но соврянин лишь досадливо дрыгнул ногой, шуганув нахало. — Крысы! И что с того? — Отвыкла за три дня? — Их много, я с ними не знакома. — Надо же, нашлась дама из высшего света, — ухмыльнулся Саврянин. — Что, представить вас друг другу по дворцовому этикету? — Да ну тебя, — набычилась рыска. — Это еще немного проснулся и жар. Сел, смачно потянулся. И мелкие, тьфу! В макопольских подворотнях порой не знаешь, куда ногу поставить, чтоб не на хвост. сбегаются к отбросам, как тараканы. Тут-то чистенько, жиреть им не с чего. Вот и хорошо, освобожденная девушка вскочила, навсегда зарегшись жить в Макополе. Крысы шарахнулись, но не слишком убедительно, как будто из вежливости. Мужчины тоже поднялись, осмотрелись. Гулянье стекло за мост. К боевищу теперь пели и шумели там. В окнах реденько горели огоньки. Домой вернулись только женщины с маленькими детьми да старики, которым сон уже дороже ночных забав. «Началось?» — прислушался Жар. «Нет еще», — машинально отозвался Саврянин. «Двадцать три к одному». Рыска тоже была уверена, что можно не спешить, но такая точность показалась ей настоящим волшебством. «Расскажи, как ты это считаешь?» — пристала она кальку уже по дороге к боевищу. даже вперед забежала, с надеждой заглядывая Саврянину в лицо. Тихий и теплый вечер настраивал на благодушный лад, на Алька и то подействовало. — На чем вы там вески гадаете? — ворчливо спросил он, как коровий лекарь, которого попросили осмотреть прихворнувшую курицу. — На рыбьей ветле, — с готовностью сообщила девушка, — на горошинах, еще цветных, желтых и зеленых. Ну вот представь, что на столе перед тобой лежат две горошины. Желтая — вероятность, зеленая — противоположность. Рыска хотела спросить, почему именно на столе? Неужто ладони мало? Но побоялась разозлить Алька глупым вопросом. Задала более важный. А если вероятностей несколько? Все рассматривают поочередно, такими вот парами. Необходимо сосредоточиться на том, что ты пытаешься угадать, и соотнести это с горошинами. Если совместятся, вероятность события один к одному. А если нет? Представляешь три горошины, одну желтую и две зеленые, или две желтые и одну зеленую, если чувствуешь, что вероятность больше противоположности, и так до победного. Но их же целая тысяча, может быть, изумилась Рыска. Так вот зачем целый стол Больше сотни обычно не считают, и так ясно пустышка. Так ведь пока даже сотню напредставляешь, полдня пройдет. Это поначалу. Потом оно машинальным становится, как любой навык. Сразу нужное количество перед глазами встает. Хм. Саврянин заметил кое-что интересное, подошел поближе. В темном проулке-тупичке стояла невысокая, рукой до крыши достать, строеньице. На двери висела табличка «Вход одна медька». а под ней виднелась щель хитрого стального устройства, отпирающего замок только после брошенной туда монетки. Несмотря на более чем приличный и недавний вид постройки, запах она источала убойный, не иначе как горожане таким незамысловатым способом выражали протест против нововведения. Рентарцы брезгливо поморщился Альк. «Темный, бескультурный народ! Ты погляди, как наместник для них расстарался!» Внутри же, небось, и приступочки удобные сделаны, и пол каменной плиткой выложен, и подвяленные лопушки на подносе лежат. Цивилизация! А горожане, чтоб их такое начинание опоскудили!» Саврянин обошел платный сортир по кругу, воровато косясь по сторонам, чтоб в итоге пристроиться у самого неприметного, с улицы угла. «Что ты делаешь?» — Рызка едва успела отвернуться. За спиной громко зажурчало. «А кто только что рассуждал о темноте и бескультурье?» «Я блаженно отозвался, Альк, но монеты мне жалко. А в этом месте город все равно уже испорчен. Так что лепту в поддержание уличной чистоты это строение соопределенно внесло». «Хорошо еще, что ему живот от пирога и орехов не прихватило», — сердито подумала Рыска. «После трехдневной голодухи-то». «Жар!» «Слушай, жар!» Вдруг куда-то исчез. Журчание, почти сошедшее на нет, возобновилось с новой силой. Судя по бурному издевательскому перешептыванию за сортиром, спутники улучили момент и померились таки, и теперь спорили насчет результатов. Рызка покачала головой и, назло бесстыдником, кинула медьку в щель. Замок мелодично тренькнул, дверь приоткрылась. Девушка сунулась внутрь, но тут же зажала нос и поспешила ее захлопнуть. Альк недооценил мстительность горожан. Некоторые из них не пожалели монет, дабы изгадить оплот чистоты и изнутри. «Стража идет», — припугнула Рыска. «Врешь», — презрительно отозвался Белокосый, но из-за сортира спорщики все-таки вышли с разных сторон на ходу, затягивая пояса. В темноте боевище выглядело совсем иначе, ибо темноты как таковой не было. Площадь освещали сотни факелов, чад от которых сползся в низкое черное облако. Клетки с зайцами вынесли из шатра и расставили в рядочек. Вдоль них прохаживались зрители, выбирая возможного победителя. Неподалеку принимали ставки. Солидно, под охраной, выдавая расписки даже на одну принятую медьку. Там стояла немаленькая очередь, Но еще горячее люди бились об заклад между собой. Мальчишки и те на плюшку против кренделя спорили. Рыска, как самая худенькая в компании, первой протолкалась к клеткам, заглянула. Внутри поодиночке сидели бойцовские зайцы. Матерые, большеголовые, полосатые, с вислыми, как у овец, ушами. То один, то другой принимался грозно хрюкать и топать задними лапами. Остальные тут же подхватывали, и ящики начинали в разнобой трястись. Хозяева, присев на корточки, сюсюкались с грозными зверями, гладили через решетку, успокаивали. «Шипонская порода», — благоговейно шептались знатоки, зарысканные спиной. «Драчливые? Жуть!» В прошлый раз чуть разнимающего не загрызли. В самой большой клетке вальяжно лежал на охапке сена прошлогодний чемпион — черно-кремовый лучик. Широкий лоб прорезала ложбинка, говорящая о чистоте породы и крепости черепа. Кокетливая синяя ленточка на шее только подчеркивала бугрящиеся по длине мышцы. Заяц презрительно игнорировал царящую вокруг него суету, и только свирепо шеверящийся нос говорил о готовности рвать и метать. Позади продолжали шушукаться, и Рыска узнала, что по весне, когда шипонские зайцы такуют, В лесу нередко находят задранных ими волков. — Матюха появился? — Жар поймал за рукав уже знакомого зайцевода. — Неа, — чуток растерянно ответил тот. — Странно, он на этой неделе три дня за мной хвостом ходил, чтоб я его зайцев оценил. Самому уже любопытно стало. Что ж он в том шипоне прикупил? — Ага, — поддержала его сидящая на клетке девочка, смуглая шустрая худышка. Говорил, что одного даже выставлять будет. «Ой, Лучик, не балуй!» Сидящему в клетке зайцу надоели ноги в сапожках, мельтешащие перед решеткой, и он больше из любопытства, чем всерьез прихватил девчонку за пятку, к счастью, из толстой, жесткой кожи. Зайца отцепили как раз вовремя. Низкий иголкий звук дудука, более резкий инструмент мог напугать нервных животных, возвестил о начале состязаний. «Крыси купец!» — разозлился жар — куда он запропастился? Зайцы его сожрали, что ли?» «Да вы что?» — возмутился зайцеводец, отрываясь от разглядывания дырок в сапоге. «Это же милейшие звери, если нарочно не дразнить. К тому же мясо им нельзя, понос проберет. Погладить хотите?» Лучик облизнулся. Смешно, поочередно двинув половинками верхней раздвоенной губы. Язычок был узкий и розовый, Зубы длинные, похожие на крысиное, только посветлее и пошире. Нет, спасибо. рыска попятилась, и ее тут же вовлекло в общий поток. Толпа отклынула от клеток, устремившись к шестиугольным площадкам, огороженным невысокими по пояс заборчиками. Распорядитель боев громко объявлял, какую пару зайцев куда сажают. Каждому игроку хотелось, разумеется, взглянуть на поединок своего зайца. так что в толпе возникли завихрения, одно из которых Надива удачно прижала Рыску со спутниками прямо к заборчику. — Ты на кого ставила, красотка? — прицепился к девушке какой-то забулдыга с алчным взглядом и парой расписок в судорожно стиснутом кулаке. — Ни на кого. От мужика разила несвежим потом, и Рыска попыталась от него отодвинуться. Но проще было в землю закопаться, так тесно стояли люди. — Ахош, посоветую. «Не хочет!» — Жар, стоящий за рыскиной спиной, решительно всунул руку между подругой и забулдыгой, хоть так их разгородив. Мужик понял, что тележка при быке, отвернулся и начал цепляться к кому-то справа. «Кстати, могли бы пару монет поставить, раз уж все равно здесь!» Жар понебратски ткнул Алька локтем в бок. «Ну, на которого, везунчик?» «Закатай губу, Шулер!» — прошипел Саврянин, отбивая его локоть своим. — Ты что, не знаешь, что на таких состязаниях всегда пара переодетых путников околачивается? Сами зайцеводцы скидываются и приглашают просто постоять. Нет у нас здесь дара, только случайная удача, как у прочих игроков. — Сдается мне, что вас чаще не работать нанимают, а друг другу мешать, — разочарованно заметил Жар. Альк сердито блеснул глазами. «Сторожей тоже только из-за воров держат». «Но чтоб сторожей из-за сторожей...» «А как рать из-за рати?» — подобрал более удачный пример соврянин «Чуть шпионы донесут, что у противника на одну катапульту больше, надо срочно и себе достраивать». Тут на боевище запустили Зайцев, и разговор оборвался. Выпущенные из темных ящиков звери, пару щепок удивленно моргали, застыв на месте и давая зрителям себя разглядеть. Один был чуть побольше и худее, черно-белый, другой — рыже-черный, кругленький, как колобок. Рыске он сразу приглянулся, особенно когда девушка услышала, что его противника зовут Шошка. Черно-белый тут же оправдал свое прозвище, первым бросившись на врага. Тот в последний миг подпрыгнул, и зайцы схлестнулись грудь в грудь, сцепились и волчком закружились в жестком танце. Над площадкой поднялись клаки шерсти. Толпа орала, как бешеная, подбадривая любимцев. Зайцы безмолвствовали, остервенело, вгрызаясь друг другу в морды. На заборчик брызнула первой кровью, еще больше опьяняя зрителей. Рыска поняла, что это зрелище ей совершенно не нравится, но деваться было некуда. разве что вперед, к зайцам». Девушка обернулась, ища поддержки у друга, но тот азартно вопил и улюлюгал, выбрав в победители черно-белого. Альк смотрел спокойно. Руки сложены на груди, губы загадочно искривлены. Не то улыбка, не то просто оценивает шансы обоих. Прям-таки Сашей, любующейся, как дерутся стравленные им соседи. Пришлось глядеть дальше. Вскоре стало ясно, что черно-белый берет верх. На воле рыжий сдался бы и пустился на утек, но тут ему деваться было некуда, и биться пришлось уже не за первенство, за жизнь. Разнимающий поднял ведро с водой, но пока медлил. Бывало, что совсем сложивший уши заяц неожиданно воспривал и задавал врагу взбучку похлеще полученной. Рыско стиснула кулаки — Это не бой, а бойня какая-то. А тут еще хозяйка Шошки, худая противная тетка, с горячечно-блестящими глазами перегнулась через край ограды и визжит. «Давай, добивай его, малыш!» Ладони защипала, рыска помнила, что сказал Альк. Дар тут бессилен, но почему бы не помечтать? Вот сейчас рыжий как вырвется, как даст врагу за трещину, чтобы кубрем покатился, а сам подпрыгнет и противную тетку занос Девушка чуть откинулась назад, вжавшись спиной в чью-то грудь. Ну, давай же, рыженький. И тут сквозь рызку словно поток тепла хлынул. Сверху вниз, наискосок и вперед. Боевище раздвоилось. Рыжий заяц лежал окровавленной тряпкой и одновременно кругами гонял противника вдоль заборчика. И эта картинка все крепла, оттягивала в себя краски, становясь единственной. А потом что-то... Так саданула рыску по затылку, что в глазах у нее потемнело. Девушка качнулась вперед, судорожно вцепилась в край заборчика, но это только навредило. От следующего тычка она не просто свалилась в загон, а с переворотом на спину. «Ай! И -и -и -и, девку зайцы рвут!» — тут же загласила какая-то баба с богатым воображением. «Человек упал! Разнимай!» На рыски на счастье перепуганные зайцы тут же расцепились и, отчаянно работая лапами, выкарабкались из подрухнувшего на них тела. Хозяева изловили их за шкирняки и, поддерживая под зады, вытянули из-за загородки. — Эй, девка! — над распростертой, оцепеневшей, как лягушка рыской, веночком нависли встревоженные лица. — Ты цела? — девушка как раз пыталась это понять. «Наверное, все-таки да, хотя копчиком приложилась знатная, голова гудит. «Давай вставай!» крыски рыске сразу несколько рук. Кто-то вообще перелез через забор, ухватил ее подмышки и рывком поставил на ноги. Девушка, морщась, потерла затылок и обнаружила, что большинство людей смотрят не на нее, а куда-то по ту сторону ограды, где идет неучтенная в ставках драка. Жар и Альк сцепились не хуже зайцев, только что зубы в ход не пускали. Судя по тому, что сверху был вор, он ударил первым и без предупреждения. Торжество жара вряд ли суждено было длиться долго, но тут разнимающий привычным широким взмахом выплеснул на драчунов, неиспользованную на зайцев, воду и грубо заорал, а ну жибо утихли придурки. Сейчас стражу позову. Стража подействовала на жара лучше воды. Каковой, кстати, На вора пришлась большая часть. Зато Альку залило глаза, и ошарашенных противников живо растащили в стороны. «Сейчас ты у меня лекаря звать будешь», — пообещал Саврянин, раздраженно стряхивая держащие его руки. Над бровью у Алька успела набухнуть шишка, но ладонью он прижимал почему-то нос. «Пустите, идолы, не буду я больше об это дерьмо мараться». Сидящая в луже дерьмо попыталась пнуть его ногой, но не достала. «А что случилось-то?» — недоуменно пробормотала Рыска. «Она еще спрашивает», — возмутился альг поворачиваясь к ней и убирая руку от носа. «Ничего такого страшного девушка на нем не заметила. Весь на месте. Он еще возмущается. Не помогай, жар подруге, выбраться из загородки, драка закипела бы по новой. — Чего? Не на того поставили? — сочувственно уточнил Забулдыга. — Бывает. — Мне тоже раз, — моя баба насоветовала. С тех пор ее змеюку даже близко к боевищу не подпускаю. — А ну, заткни пасть, — одновременно вызверелись на него альг с жаром. — Вон отсюда, все трое, — лопнуло терпение у разнимающего. — Не умеете проигрывать, так не играйте. — Да мы вовсе... Жар осекся, поняв, что спорить бесполезно. Подхватив рыску под локоть, парень стал пропихиваться к выходу с площади. Благо толпа немного расступилась, пришла в движение. Отсмотрев первый бой, люди принялись мериться местами у загонщиков. «Так что произошло-то?» — жалобно повторила Рыска, когда им удалось выбраться на широкую пустынную улицу. «Он тебя ударил». Жар метнул на Алька, ненавидящий взгляд. брядущий по другой стороне улицы Саврянин ответил ему тем же, «ни с того, ни с сего». — Не с того, — аж споткнулся Альк, — да она меня зажгла. — Чего? — вор поглядел на него, как на сумасшедшего. — Не дымишься вроде? — Свечу зажгла. Саврянин был так зол, что еще чуть-чуть и точно дым из ушей повалит. — Эта коза безмозглая потянула из меня дар. — А тебе жалко, — по инерции огрызнулся вор. — Ну дела. — «Нет, что вы! Пользуйтесь на здоровье!» — издевательски предложил Альк, почти срываясь на крик. «Ерунда какая! Будто раскаленную спицу с размаху в нос вбила! Еще чуть-чуть, и кровь хлынула бы!» «Ой!» — рыска так растерялась и виновата ссутулилась, что даже жар перестал костерить Саврянина. «Зачем ты это сделала, дура?» — допытывался Альк, перехватив инициативу. «Ты же... даже не ставила!» Он такой хорошенький был, — всхлипнула девушка, чувствуя себя хуже некуда. Выходит, вся эта заваруха из-за нее. Оба спутника, мокрые, злые, побитые, с боевища их выгнали. Как теперь купца искать, непонятно. — Кто? — Зайчик, рыженький. Мне его жалко стало. — А меня не жалко? — Тебя тоже. Я не знала, я нечаянно. Так ему и надо, вмешался Жар, не давая Альку окончательно заклевать подругу. И, повернувшись к Саврянину, жестоко добавил, «Ты же крыса, тебя для этого и создали». «Для этого? Чтобы тупоумные вещанки зайцем подсуживали? А ты большего и не заслуживаешь, бить-то зачем было девушку?» «Ты ее вообще к зайцам кинул», — злорадно напомнил Альк. «Я? Ну да!» Это ведь ты ее в спину пихнул, когда драться полез. Жар смутился. Он был уверен, что риски нападения тоже на совести Саврянина. — Так я ж нечаянно. — Вон одна уже воет, нечаянно. — Я не вою. Альк напоказ заткнул уши и ускорил шаг. Да плюнь ты на него, попытался ободрить рыску жар. Пусть не прибедняется. Если пону путника остался, ему б каждый день так доставалось. Девушку это не утешило. — Хороша спасительница. От одного мучителя избавила, чтоб самой измываться, только пореже. Саврянин неожиданно замедлил шаг и сместился к середине мостовой. Опустил руки, походка стала мягкой, крадущейся. На улице как будто резко похолодало и потемнело, заставив рыску теснее прижаться к жару. Крысы осенними листьями разбегались в стороны, уступая им дорогу. Только шур-шур-шур. Дом Матюхи по-прежнему казался нежилым, ни огонька в окошке, ни дымка над трубой, а самое поганое — на крыльце сидел старый знакомый, положив на колени путничий меч в ножнах.